Снова случайно столкнуться с Мариной было бы странно. Доверие к жнецу доверием. Но если я ее напугаю, когда действительно понадобится помощь, обратиться будет некому. Но она говорила, что я работала воспитателем, так что странно, что меня еще не узнала куча народу. Потому я принялась облетать все детские сады города, надеясь на появление воспоминаний. Один, другой, третий, тысячи лиц, которые я видела впервые и не вспомнила. Дети растут, да, но ведь хоть кто-то из персонала должен был остаться. Я старалась отгонять мысль о том, что судья мог вырезать огромное количество человек. Зачем ему это? Чтобы я пришла к нему добровольно. Таймир знает, насколько меня гнетёт любопытство и разрывают эмоции, так что он мог. Но пока этому не было доказательств, старалась мыслить логично. В этом городе я осмотрела каждый дом и каждую комнату. Ничего не показалось знакомым, не натолкнуло хотя бы на маленькое воспоминание. И пришлось сделать вывод, что это не мой родной город. Марина вполне могла переехать после исчезновения подруги. Так что поиски нужно было начинать заново. Терпение никогда не было моей сильной стороной, но удача улыбнулась практически сразу. В одном из соседних городов, в одном из детских садов на окраине. Влетело с лучом солнца, и ножом ударили воспоминания, связанные с тем, как я захожу в это здание. И улыбаюсь охраннику, как принимаю детей и успокаиваю тех, кто плачет, как отдаю детей родителям, уже улыбающимися. Детский сад был старым, давно требовал ремонта, но мне казалось, что он светится. Захотелось прикоснуться к стенам, пройти по коридорам, ощущая человеческие чувства, вызывая воспоминания, и не сумев сдержаться, Я материализовалась. Охранник ахнул, ведь появилась я из пустоты и даже потер глаза. Но успокоился довольно быстро, самостоятельно придумал объяснение таинственному появлению. «Вы к кому?» Голос звучал растерянно. Я неопределенно дернула плечами и максимально возмущенно сообщила, что давно здесь работаю. Охранник стушевался и больше вопросов не задавал. Воспоминания вызывали приступ неконтролируемой ностальгии, и какое-то время я потратила на то, чтобы прогуляться по знакомым коридорам. Люди, встречающиеся мне, зачастую не обращали внимания на странную девицу, но несколько, отражавшиеся в моих воспоминаниях, странно поглядывали. Наверное, они, как и Марина, Видели в моем лице знакомые черты, но понимали, что мы незнакомы раньше, чем успевали задать вопросы. А когда вышла за ворота, ноги сами понесли меня по знакомому маршруту. Каждый день я ходила одной дорогой, так что даже после смерти она осталась в моей памяти. Квартира была занята, разумеется, ведь я снимала ее. И хозяйка мигом нашла других жильцов после моей пропажи. Но мебель осталась старой, как и обои, которые клеили мы с Маринкой. Видеть их было моей личной пыткой. Выходит, подруга переехала после моей смерти. Может быть, вышла замуж или нашла новую работу. Я прошлась по чужой теперь квартире прикасаясь к знакомым вещам. Удивительно, но я совсем не помню себя в детстве. Быть может, росла не здесь, ведь воспоминания приходят только в знакомой обстановке. В замке загромыхали ключи. Кто-то заматерился, не в силах открыть дверь с первого раза. За пять лет ничего не изменилось. Когда-то я точно так же висела на ручке, тщетно пытаясь быстро открыть дверь. Я бегу по лестнице вверх. Сердце стучит так быстро, что, кажется, я слышу удары где-то в горле. Что самое странное, преследователь тоже их слышит. Ведь этот звук оглушает, как и звук моих и чужих шагов. Почти в унисон. Да и громко, да крика мерзко. Я не знаю, почему не кричала. Наверное, надеялась на защиту квартиры, но когда повисла на ручке, замок опять заклинило. Я повернула ключ раз, другой, но тщетно. Шаги преследователя затихли, оглушительно громко раздавшись последний раз совсем рядом со мной. Настолько меня поразило воспоминание, что я едва успела покинуть квартиру до того, как дверь открылась. Неужели я вспомнила последнее мгновение своей жизни? Или в ней было еще насилие? Чтобы удостовериться, я спустилась по лестнице на первый этаж. Нет, больше ничего. Тишина в воспоминаниях. Даже чувство годливости и страха от нападения пропало. Нужно было уходить. Из этого места я выжила всё и даже больше как вдруг... «Юленька!» Бабуля-консьерж привстала в своей будке, подслеповато щурясь. «Это ты?» Я хотела было сказать, что бабуля ошиблась, но тут осознала, какой это замечательный шанс выяснить какие-то подробности о своей жизни. Кто знает жильцов и их секреты лучше консьержа? Я... Я старалась не подходить близко чтобы бабуля не заметила несоответствий. Но она неожиданно резво подскочила ко мне, чтобы обняться. «Юлечка, дорогая, а я-то думала, что ты...» Она разразилась рыданиями, а я, как ни старалась, все не могла вспомнить ее имя. «Где ты была так долго?» Полиция приходила, спрашивала меня, все спрашивала, а я... Слишком сильный приступ рыданий заглушил информацию о бабуле, и я смогла вклиниться с ответами. На меня напали. Бабуля ахнула, а я принялась развивать тему. По голове ударили, так что я память потеряла. Долго лежала в больнице. Вот сейчас только вспоминать начала. «Да ты что?» Бабуля прижала руку к рту, даже плакать перестала. Настолько все это напоминало ей любимые сериалы с канала «Россия». «А ты меня помнишь? Я Баба Катя!» Свое имя она произнесла громко и по слогам, будто я умалишённая, а не якобы потеряла память. Наверху хлопнула дверь, и я заторопилась, чтобы моего информатора не спугнули. «Помню, помню! Баба Катя, расскажите, пожалуйста!» «Как долго я жила в этой квартире?» Баба Катя приняла деловитый вид и принялась подсчитывать. «Три года, как я пришла, ты жила здесь. А еще до этого пару лет. и того Десять лет со дня знакомства прошло, Юленька. Не та информация, что мне нужна. Я недовольно поморщилась. А я одна жила? Или, может быть, был у меня кто-то?» Был, конечно, ты же девушка молодая, красивая». Лифт загудел, спускаясь. Старые канаты скрипели, взвизгивая на каждом этаже, и заодно на моих нервах. И парень у тебя был такой же, уважительный, всегда здоровался. А как ты пропала, так и он перестал ходить. Значит, был в моей жизни, помимо Марины. Еще один близкий человек. Искал меня, переживал, страдал. Удивительно, что после рассказа бабы Кати у меня не возникло воспоминаний о нем, Но все же хорошо бы этого парня найти. А как его зовут? Бабуля задумалась. Лифт критично приближался к нам. А встречаться с соседями мне не слишком хотелось. Вдруг мы были знакомы так что они смогут заметить, что с прошлой Юлей у нынешней есть существенное различие, состоящее, например, в том, что нынешняя далеко не человек. Или Саша, или Аркаша. С сомнением произнесла баба Катя. Такое что-то нежное, приятное. Странно, но у меня эти два имени с нежностью точно не ассоциировались. Но задумываться над этим не стала, скомканно попрощалась со старушкой и хотела было уйти, как двери лифта распахнулись. Мужчина с собакой, ничего примечательного, ничего знакомого. Но не успела я облегченно выдохнуть, как опять настигли воспоминания. «Быстрее, быстрее! Мама суетится, собирая документы!» Маленькая я растерянно держу игрушку и тихо хнычу, не понимая, что происходит. «Где Вовка?» Повторяю я тихо и капризно, уже не в первый раз. Мои предыдущие вопросы взволнованная мама проигнорировала, но теперь все же ответила. «На соревнованиях твой Вовка, а нам спешить надо!» «А папа где?» Мама тяжело вздохнула, видно было, что ей тяжело. Нервы сдают, и отчаянно хочется накричать на меня. Но мне было страшно от непонимания происходящего, и свой страх я выливала в бесконечные глупые вопросы. Юлечка, она присела рядом на корточки и серьезно посмотрела в мои глаза. «Сейчас нужно быть хорошей девочкой и во всем слушаться маму. Мы возьмем вещи, сядем в машину». И уедем в соседний город. Папа сейчас на работе, но он приедет позже. Обязательно приедет. Голос ее сорвался, и она замолчала, переводя дух. «Юлечка, в городе много воды, и она все прибывает и прибывает. Наш дом слишком близко к реке, и нам нужно уезжать. Понимаешь?» «Я понимала». Но мне казалось, именно мама не понимает очевидного. А Вовка? Он на соревнованиях в другом городе. Он в безопасности. Это звучало разумно. И хоть меня грыз червячок сомнения, больше я не донимала маму глупыми вопросами. Мы рекордно быстро собрали необходимые вещи. Даже я несла пакеты с одеждой, шлепая по странно глубоким лужам, возникшим без дождя, и погрузились в машину. Наши старенькие жигули фыркнули, отказываясь заводиться, и мама точно приобрела несколько седых волос, пока мы тронулись с места. Наш дом находился в низине, и пока мы вырулили на трассу, вода уже достигала дверей. Она всё прибывала и прибывала, и я привстала на сиденье, чтобы наконец увидеть, Откуда она берется? В моей детской голове свербела мысль, что кто-то просто забыл закрыть кран. Дорога шла кольцом вокруг нашего дома. С трассы можно было разглядеть, как двор быстро и верно превращается в болото. И... Мама! Там Симба! Я увидела, как по крыльцу от потока воды пятится щенок. Где он был, пока мы собирались? «Может быть, бегал встречать Вовку? Я не знаю. И не могу объяснить, как мы не забыли взять теплую одежду, но при этом забыли о живом существе». Мама обернулась было, но тут же вернула свой взгляд на дорогу. «Юля, собаки умеют плавать. Мы должны вернуться. Мы вернемся позже!» Мама не выдержала и повысила голос. «Вода уйдет, и мы заберем Симбу!» Он нас дождется, Юля. По щекам моим покатились слезы, и я вскочила в кресле. Машина вильнула, но мама успела выправить руль. Не переживай, все будет хорошо. Из-за затора льда на реке наш город был затоплен за какие-то пару часов. Вода ворвалась в город, снося на своем пути все преграды, некоторые места, Полностью оказались под водой, и среди этих мест — мой родной дом. Симба, как бы хорошо он ни плавал, спастись не смог. И когда мы смогли вернуться, то даже не нашли его тело. Скорее всего, его унесло уходящий в берега рекой. Но самое страшное — Вовке было не суждено вернуться и узнать, что с его другом произошло несчастье. Соревнования закончились раньше, и по пути домой автомобиль, где находился он и тренер, был снесен льдом.